Судьба, агрипины. Рок, судьба, неотвратимость предназначенного свыше занимали огромное место в мыслях и представлениях людей античности. Рок выступал в роли высшей силы, перед его неотвратимостью были бессильны даже сами бессмертные боги. Даже если человек сознательно и целенаправленно стремится избежать своей судьбы, то всё равно на деле каждый его как бы самостоятельный шаг является ещё одним шагом в осуществлении его же предназначенной судьбы. Предопределённого роком не может избежать даже бог, так говорила Пифия Дельфийского оракула. Римские представления о всемогущем роке сформировались под воздействием греческих. Фатум у римлян соответствовал понятию ананке у греков, что означало не просто судьбу, рок, но и необходимость, неизбежность, закономерность. Узнать свою судьбу желание вполне естественное для людей античного мира. В эпоху империи в Риме большое распространение получили восточные культы и особой популярностью пользовались магические таланты многочисленных мудрецов с востока, каковых в Грецию и Италию пребывало множество. С востока в Рим пришли астрология, магия, пристрастие к сложным и малопонятным символам. Весьма расположен был к восточным культам брата грепины Калигула, почитавшие египетские божества Исиду и Сераписа. Культ малоазийской богини Кибелы, считавшейся матерью богов, процветал при дворе Клавдия. Поэтому неудивительно, что представители самых верхов римского общества постоянно обращались как к своим традиционным прорицателям, так и к восточным магам из Сирии и Вавилона, чьи предсказания особо были в моде. К предсказаниям греки и римляне относились самым серьёзным образом. Многие трагедии они прямо объясняли пренебрежением к пророчествам. Как тут не вспомнить великого Гая Юлия Цезаря, пренебрегшего предсказанной ему бедой в мартовские иды и легкомысленно явившегося на гибельное для него заседание сената. Огриппина давно уже знала страшное пророчество относительно своей судьбы. Она когда-то обратилась к халдейским мудрецам-прорицателям с вопросом о будущей судьбе Нерона. Ответ предсказателей и судей был воистину ужасен. Нерон будет царствовать, но умертвит свою мать. Такое известие, услышанное из уст мудрецов, прибывших в Рим из Вавилона, отнюдь не смутило её. Она воскликнула: "Пусть умерщвляет, лишь бы царствовал". Конечно, невозможно поручиться, что рассказ об этом предсказании не появился уже после смерти Огрипины. Источник Тацита, описавшего роковое пророчество, им самим обозначен весьма неопределённо, передают. В то же время Тацит уверенно пишет, что Огрипина много лет ждала именно такого конца, не страшась его. Мы не можем с уверенностью утверждать, было ли само предсказание, верил ли действительно в него Огрипина. Из того, что нам известно, можно сделать вывод, что Августа мать после потрясения, вызванного гибелью Британика, вовсе не прекратила борьбу за власть. К явному неудовольствию Нерона и его окружения, Агрепина стала энергичнейшим образом, в чём ей помогала врождённая страсть к стяжательству, по утверждению Таццита, добывать деньги, увеличивая своё и без того немалое состояние. Сын, пытавшийся успокоить её гнев великими щедротами, к досаде своей не мог не заметить, что таковыми он только подпитывает материнскую вражду и финансирует возможные весьма опасные для себя планы. Зачем, спрашивается Агриппина, тайно совещается со своими друзьями? Зачем так обходительно принимает трибунов и центурионов претерианских когорт? А у Цезаря-то иной охраны, кроме претерианцев, в Риме нет. Немало должно было волновать Нерона и его верных друзей-наставников особое расположение императрицы к представителям старой римской знати. Почёт, каковым она вдруг стала их окружать, мог быть истолкован как стремление не просто найти в этой среде опору, но и возможно, достаточно знатного претендента на звание принцепса, не менее родовитого, нежели сам Нерон. Все эти действия Огрепины имели одну безнадёжно слабую сторону. Им не хватало покрова тайны, столь необходимой для успешной политической интриги. Нужно признать, что мать Нерона была никудышней заговорщицей. Предыдущий её успех в деле отравления Клавдия объясняется прежде всего тем, что старый принцепс был безнадёжно далёк от тайных да и явных коллизий придворной жизни и изрядно прискучил собственному окружению, легко согласившемуся предпочесть ему молодого пасынка. Трагедия Британика потрясла Гриппину, но реально ничему не научила. Нерон был в праве оценивать ее подчеркнутую обходительность с военными в поиске расположения у старой римской знати, традиционного источника оппозиции императорской власти, как действия, направленные против себя, против единственного законного принципса. А это и прямая угроза благополучию Рима и его граждан, что так хорошо пояснил самому Цезарю и римскому народу старый мудрый Сенека. Ответные действия Нерона выглядят решительными, своевременными и главное, совершенно оправданными. Он распорядился лишить Августу мать охраны, положенной ей как супруге прежнего и матери нынешнего правителя удалины были также недавно дополнительно к ней представленные телохранители германцы. Огрипину принуждают покинуть полотинский дворец и поселиться в доме, где ранее жила Антония, бабка Огрипины. В доме этом Нерон, правда, навещал мать, но не иначе, как в окружении целой толпы центурионов, чем прямо подчёркивал недоверие к ней. Сами встречи носили сугубо ритуальный характер. Нерон целовал мать и немедленно удалялся. Дабы лишить Огрипину возможности заниматься интригами, встречаясь с теми, кто мог бы ей в этом случае пригодиться, Нерон нанял специальных людей, ежедневно досаждавших Апальной Августи всякого рода тяжбами, когда она находилась в Риме. Стоило ей удалиться из столицы, Они следовали за ней, осыпая императрицу и на отдыхе злыми насмешками и бранью. Гнусные наемиты ухитрялись измываться над злощастной Огрепиной даже во время морских прогулок. Явная немилость и бессилие Огрепины против взбунтовавшегося против неё Нерона резко оттолкнули от Августы матери всех былых приверженцев. вреди дел человеческих нет ничего более жаткого и приходящего, чем обояние не опирающегося на собственную силу могущества. Это наблюдение Тацетта верно во все времена и для всех народов.